Глава 17. Четыре синхронных вспышки были настолько сильными, что фильтры внешней камеры Мухтара затемнили обзор начерно. Вслед за этим по корпусу МКП стеганула ударная волна и мелкие камешки. Причём стеганула нехило. Корпус МКП под её напором наклонился, заскрипев суставами, а жуткий гул порывы ветра был слышен даже сквозь броню и изоляцию кабины. Когда затеняющий фильтр отключился и на экране появилось изображение, весь отряд охнул от неожиданности. Перед заставой появилось четыре самых настоящих дымящихся кратера, виртушки уязвимы перед ударной волной. Машинально отметил про себя Павел: Видя целое поле поваленных на землю машин пришельцев, их способ передвижения, скольжение на воздушном потоке над самой землёй, давал им преимущество в скорости и манёвренности. Но теперь, барахтавшиеся и пытающиеся взлететь вертушки представляли собой идеальные мишени, чем и воспользовались защитники заставы. Огонь! проревел Березов по радиосвязи, и укрепления базы расцвели разнокалиберными вспышками. Стреляло всё, что только могло стрелять. Каждый человек, каждый ствол, пули и снаряды в буквальном смысле этого слова перепахивали почву и тела вертушек. Гаубицы по этой каше работать не могли, ибо углы возвышения их стволов не позволяли стрелять на близкие дистанции. Но и без них было так весело, что Павел решил присоединиться к избиению. Но только он открыл рот, чтобы отдать приказ, как обстановка изменилась, причём не в лучшую сторону. Участок стены ширной около 10 м внезапно разлетелся облаком пластобетонных осколков. Не пламени, не взрыва, появившийся пролом сопровождал лишь громкий хлопок и разлетающаяся хлопнель из осколков стены. Павел уже видел тех, кто наносит такие нестандартные повреждения, и ему срочно требовалось обнаружить таптонов, пока они не разнесли защитный периметр базы. Пробежавшись взглядом по полю и не обнаружив на нём трёхногих гигантов, Павел скомандовал: "Колонной за мной!" Он повёл людей по распадку, ориентируясь лишь на своё чутьё. и вычислив примерную траекторию выстрела. У нас потери, доложил Березов. Третья пробоина в стене. Терпи, старшина, уже занимаемся, на ходу бросил Павел, маневрируя отрядом так, чтобы выйти в спину погибающему воинству виртушек. С Марсали явились захватчики или из параллельных миров выпрыгнули, но тактика и особенно логика ведения боя у них должна быть примерно похожа на земную. Артиллерию эти твари должны были оставлять в тылу. должны были, но не обязаны, отметил про себя Павел, огромным прыжком вылетая из скрывавшего мухтара Аврага. Если он ошибся, и тавтунов здесь не окажется, однако как только подошвы МКПС с грохотом ударили о грунт, тут же предупредительно пискнула система обнаружения. Оптика на мухтар устанавливалась умнее, очертания авражских объектов насились в базу, и если камера выхватывала похожие силуэты, то система тут же давала предупреждение о авражских объектах поблизости. Конечно, система распознавания не идеальна. Павел помнил случаи, когда она с Токсена за танк принимала, но в этот раз ошибки не было. Перед Павлом стояли три триноги, развернувшие свои башни в сторону базы. Вблизи таптуны были настоящими великанами. Сам по себе не маленький Мухтар, макушкой не доставал до платформы, на которой возвышалась круговая башня, а каждая колонноподобная лапа в диаметре тянула на метр с лишним. Вышел на позицию этих монструозных САУ Павел точно. даже слишком точно. До троицы гигантов было максимум метров 50. У пришельцев, видимо, тоже имелась какая-то своя система обнаружения угроз. Только Павел выскочил позади платформ, как топтуны начали медленно разворачивать свои башни. Большой размер не всегда имеет решающее значение. Крупный значит медленный. Полковник не сомневался, что заметь его пришельцы на дистанции в пару километров, они бы разорвали его в клочья. А тут уж извините, вблизи рулят мелкие и шустрые. Как валить эту дичь? Павел определился ещё тогда, когда в первый раз увидел Таптуна, выходящего из пирамиды в Уссурийске. Автопушку в левой руке, на бесперерывный огонь по короткому стволу энергетическому оружию пришельцев. Павел надеялся, что не уцепить в системе его вооружения и сделать Таптуна безоружным. Тонкие бронебойные стрелы высекали из ствола и башни с напы искр. Но гораздо эффективнее оказался выстрел из 100-миллиметрового орудия с правого манипулятора. Вместо сочленения одной из толстых ног и платформы. Так что на заметно пошатнуло. Бум. Видя, что башни врагов не успевают повернуться, полковник выдал ещё один выстрел ровно по той же точке. Разлетелись выбитые из брони пришельцы шестигранники, а он сам начал медленно, но верно заваливаться на правый бок. Эх, жаль, что ракеты пришлось все израсходовать ранее. Well, сейчас бы и в одиночку справился с тремя противниками. Но зачем биться в одиночку, если у него есть помощники? Правда, он про них забыл, да и на их помощь сильно не рассчитывал. А зря. Они выкатились на поле битвы неслажной горбой, мешая друг другу и начали полить так, что если бы не блокировка дружественного огня, то без жертв этот бардак точно бы не обошёлся. Однако этот же бардак неожиданно сыграл им на руку. Во-первых, Ни о каком толковом распределении целей речи не было. Пилоты палили во всё, что только попадало в поле их прицела. Во-вторых, какая бы там у пришельцев ни была тактика со стратегией, но противодействие хаотично мечащемуся стаду стальных громил они вряд ли отрабатывали. Стволы топтунов неуверенно пытались захватить то одну, то другую цель, но в итоге промахивались по всем. Павел воспользовался творящейся вокруг вакханалией и рванул с места. кричать о том, что надо быстро приближаться с гигантами, чтобы вйти в мёртвую зону их орудий, было бесполезно. Мало кто, поддавшись боевой эйфории, его бы услышал. А если бы и услышал, среди всех этих ура, бей и мама-мама, то не разобрал бы, чего полковник от них хочет. Везение имеет свойство рано или поздно заканчиваться. Это чудо, что противник до сих пор не зацепил ни одного из МКП, и Павел это чудесное мгновение хотел продлить по максимуму. разбегался Мухтар к Конкабежес, широко раскидывая ноги. 1 2 3. И вот уже МКП вышел на максимальную скорость. Левого таптуна он поливает из автопушки, правый получает снаряд из основного орудия, а центральный, для того, кто расположился по центру, у Павла был особый сюрприз. Он собирался врезаться плечом МКП прямо в ногу и сбить его, как заправский защитник в мирганском футболе. Полковник мог позволить себе почудить. Накаившиеся на возвышении орудийные платформы пришельцев не могли стрелять на коротких дистанциях и имели под платформами обширные мёртвые зоны. Павел наклонил корпус вперёд и уже готовился на полном ходу врезаться в таптуна, как случилось нечто незапланированное. Балбесы, как назвал про себя полковник своих подчинённых, добились нескольких попаданий выбранного им для тарана таптуна. От того подломилась одна нога, и он начал падать прямо на МКП Павла. возглавить пару безумных атак, спасти кучу людей, а заодно и единственный центр обороны во всём регионе, а последние 15 минут сражения беспомощно проваляться, будучи придавленным поверженным врагом. Таптунов добили без участия Павла. Его рывок ошеломил противника, полностью переключив внимание на вплотную подобравшегося Мухтара. И бойцы его подразделения исполнили то, что лучше всего умели. Расстреливали врага как мишени в тере. Виртушки, понеся колоссальные потери, откатили от стен заставы, но пришельцы успели и защитников базы подрепать. Разрозненные, но частые выстрелы виртушек изрешетили не только защитную стену. Первые потери случились и в караульном взводе Уварова, а под залп таптунов попал ещё один МКП. Березов предложил полковнику отказаться от идеи преследовать врага, и Павел его полностью поддержал. Тем более, что сам он носиться за врагом был не в состоянии. Опускать в погоню своих волкодавов без чуткого надзора себе дороже могло выйти. Нарвутся еще на контр-удар или рыщущие в окрестностях орды неприятеля. Бою застава лишилась почти всех запущенных стрекоз, и без должной разведки лезть вперед было делом вдвойне безответственным. Мухтар Павла извлекли из-под туши неприятеля без каких-либо особых проблем. А как иначе? Ведь его солдаты изначально погрузочно-разгрузочные работы изучали. Сам МКП от тяжелых повреждений не получил и смог самостоятельно дойти до базы, но почивать на лаврах ему не дали. Его ожидали только хлопоты и заботы. Уже в воротах он встретился с тремя тягачами и толпой сидящих в их кузовах подопечных Марины. «Куда вас несет?» «Как куда? Вы не представляете, сколько среди обломков пришельцев нас ждет научных открытий!» Из кабины головного тягача выглянула растрепанная доктор Синицына. а также недобитков и, возможно, неразорвавшихся снарядов. Павел немного опустил девушку на землю, намекнув, что они не по исследовательскому полигону прогуляться собрались. Но подумав, он отвёл МКП в сторону, пропуская конвой. Третий взвод, проводите научников и обеспечьте мне охрану. Так точно. Наконец-то полковник дождался чёткого ответа без глупых вопросов, и третий взвод, возглавляемый малым, потопал за людьми Марины. Внезапно завопила тревожная сирена, но Павел как ни странно её ждал и знал, что никакой серьёзной угрозы она с собой не принесёт. Так и есть. Гонцы прилетели. Картина классика. Только на этот раз пришельцы послали целую тьму маленьких юрких шариков, наглейшим образом прилиплявшихся к людям и корпусам МКП. "Не стрелять", рявкнул Павел гося панику. Опыт уже не раз доказал, что гонцы были не просто безвредными, а ещё и крайне полезными. Но его окрик чуть-чуть опоздал. Кто-то внутри крепости таки успел стрельнуть. И, судя по радостным крикам в радиоэфире, стрельнуть успешно. «Повторяю, отставить стрельбу по гонцам!» Павел слышал, как к его броне с глухим стуком присосался посланник. Раньше бы он постарался побыстрее скинуть с себя инопланетную сволочь. А вот теперь стоял, не шевелясь, и гадал, какой же новый сюрприз гонец на МКП установит. Даже ладони в предвкушении новой игрушки, как у мальчишки, зачесались. «Сбили одного», — сообщил Березов. «Плохо. Кто-то не получит улучшения. Найти обломки и отправить в лабораторию», — распорядился Павел. «Всем пилотам, введите МКП в ремонтную зону. Уваров, разбей своих на смены и обеспечь круглосуточную охрану стен». Павел подумал о том, что ему необходим прямой контакт со спецстроевцами, чтобы запросить восстановление укреплений. Раньше-то он бы заявку Ромину отправил. Но где теперь генерал? Жив ли? Павел в этом сильно сомневался. Застава, выплеснувшаяся из пирамиды поток пришельцев, зацепил краем. А вот Уссурийск оказался прямо в эпицентре вторжения. С потерей города Застава потеряла и связь с большой землёй, ведь сеть ретрансляторов была прокинута только до Уссурийска. Изоляция, с какой стороны ни посмотри, это смертельная угроза для выживания базы. Но решением этой проблемы Павел решил заняться завтра. Разведгруппа до Уссурийска, связист из Владивостока это всё завтра. Людям после боя нужен перерыв. Да и самих людей заставить требовалось больше. Были бы рабочие руки, можно было бы и периметр своими силами подлатать. Бойся своих желаний, они могут исполниться. Пройдя через ворота, Павел обнаружил за стенами разношёрстное стадо припаркованных прямо на плацу автомобилей. И не менее разношёрстная толпа людей. Самые предприимчивые уже палатки ставить начали. Павел совсем забыл о беженцах. Вот тебе и плюс ещё одна проблема, срочно требующая разрешения. Но пока она только лишь усложнялась. Пыльное облако в третьем секторе, рапортировали дозорные, и Павел уже готов был отменить свой приказ о мастерских и вернуть МКП на позиции. Как тут же пришло дополнение к рапорту. Гражданские машины много. Пропускаем. «Да, пускай заезжают внутрь», — ответил полковник, и этим обрёк себя на решение целой горы проблем. По идее, он не должен был заниматься размещением, наведением порядка и питанием по наехавшей заставу оравы. Но кто ещё должен был заниматься беженцами? В конце концов, он сам позвал их. Вот они и приехали. Причём большинство из них не подумали с собой захватить чего-нибудь съестного или не успели, собираясь в торопях. И вся эта карусель бытовухи затянула полковника в своей сети до позднего вечера. Ещё раз проверив расписание постов, Павел и себе наконец дал отдохнуть, причём уснул он с чувством огромного удовлетворения, ведь успел он за день немало. Однако полностью расслабиться не удалось. Мозг даже во сне продолжал составлять планы на завтра. И только под утро, разложив по местам все пазлы и кирпичики, полковник начал смотреть сны про любимую им охоту. Радо в конце концов, вместо ожидаемого кабана, на тропу перед ним вылез татун. Маленький, едва в холки на полтора метра тянет свой злой хоботок, этот чёртов лилипут начал наводить на Павла, за что и получил два заряда картечи дуплетом. Пришелец и сна особым здоровьем не отличался, и от дуплета разлетелся на десяток маленьких фей с прозрачными крылышками. Облика не имели крайне странные, тельняшках, на маленьких стройных тельцах, да ещё и с головами березово. "Товарищ полковник, срочно свяжитесь с оперативным центром", кричали феи мультяшными голосами, отдалённо напоминающими реальный баритон старшины. Многоголосый гомон буквально выпихнул полковника из сна. Лесной антураж сгинул без следа, а вот коммуникатор продолжал вежливо приглашать его в штаб. "Что у нас?" спросил Павел, забегая в оперативный центр. Множественные метки на радарах Березов рассовал кресло в центре зала перед тремя тактическими экранами. То, что полковникee замещает на месте командования старшина, как ни зря лучше иллюстрировало тот бардак, который творился на базе, а с другой стороны, когда у них было время для построения нормальной командной цепочки. Новая атака. Павел внутренне содрогнулся. Ежедневные волны пришельцев способны размыть любую цитадель. Тоже сначала так решили, но нет. Марина умнички, подлотала несколько стрекозок и запустила. И вот результат. Березов вывел на экран трансляцию с одного из дронов разведчиков. По полю пылил танк. Нормальный такой, вполне себе человеческий. Ну как нормальный? Башня у него с погона была вырвана полностью. На её месте зияло круглое дырище. Да и броня у спешащик заставит техники была вся покрыта толстым слоем сажи. Правая гусеница На ходу вихляло так, что того и гляди слетит. Мало того, что танк выглядел так, будто он сбежал из преисподней, так и кучно сидящие на его броне бойцы выглядели не лучше, оборванные, обгоревшие, кое-как в тропиях перебинтованные, выжившие из Уссурийска, с ходу определил принадлежность беглецов Пайл. Ага, и слава богу, не единственные. Старшина кивнул на разрозненные метки на экране, ползущие к базе. Отделение сдвинулись к нам. И хорошо. Как ни кек пополнение, однако качественно усилить заставо это пополнение вряд ли бы смогло. Полковник, несмотря на протесты Марины, из ремонтного бокса свой мухтар забрал, и как не доказывала Синицына, что ещё чуть-чуть и они разгадают тайну нового установленного на МКП улучшения, Павел посчитал, что лично встретить побитые и деморализованные войска, прошедшие через ад разгромного поражения, будет важнее. А без брони соваться за стены заставы было глупостью. Поподвить хоть одна залёдная вертушка и всё, бесславно закончится путь легендарного полководца, защищающего землю от пришельцев.